Тегерварвия очень походили друг на друга. На узких головах торчали большие уши. Зубы казались какими-то разномастными. Оба носили килты из мягкой кожи, украшенные декоративным шнуром. Они были такого же роста, как машинные люди, но гораздо тоньше. У Варвии чуть заметно выделялась грудь. — Мы никогда не слышали, чтобы вместе собиралось столько вампиров, — сказала она, с шумом втянув себя в воздух. — Вы убили целую армию, — покачал головой теггер Вампиры лежат повсюду. Ваши соседи должны радоваться. Огулы приходили, — поинтересовалась его спутница. — Позапрошлой ночью нагрянула целая армия вампиров, — сообщил Терл. Они ушли, когда начало светать. Вы видите только мертвых вампиров, а погибших с нашей стороны убрали гулы. Их было раза в два меньше, да еще сотня глинеров и четверо со стороны машинных людей. Вампиры — это страшный враг. Мы рады вашему приезду. — С таким ужасом мы не сталкивались, — признался Тегер. — У нас начали исчезать молодые охотники. Мы решили, что учителя плохо их обучают, либо у нас появился какой-то новый хищный зверь. — Парум, простите нас, если мы выказали недоверие. Парум милостиво кивнул. — То, что мы знали о вампирах, наполовину оказалось неверным, — сказал Терл. — Империя машинных людей вовремя пришла нам на помощь. Валавир Джилен начинал осознавать, что никто другой из травяных великанов не смог бы сказать подобное. Признать недостатки у племени означало унизить достоинство Терла. «Мы покажем вам наше оружие», — продолжал Терл. «Но сначала скажите, вы хотите есть? Не нужно ли вам приготовить пищу, пока еще не до конца стемнело? Мы едим пищу сырой, нам по душе разнообразие. Древяные великаны мясо не едят, а глинеры и машинные люди? Позвольте вас угостить. Взгляните, что у нас есть». Наверху крытой повозки, запряженной пятью тягловыми животными, стояла клетка. Зверь, сидевший в клетке, почувствовал и взгляд, и зарычал. Он был размером с травяного великана, наверняка хищник. «Кто это?» — спросила она. «Хакарх», — с видимой гордостью ответил Тегер, — «с барьерных гор». «Садовые люди прислали нам двух для спортивной охоты». Даже в незнакомой местности этот зверь убил одного из нас, прежде чем мы с ним справились. Они явно хвастались. Мы прекрасные охотники, мы можем одолеть хищных зверей, одолеем и ваших вампиров. Перелак, давайте попробуем этого хакарха, — предложила Валавирджилин. Не сегодня, а завтра, во время нашего единственного приема пищи. Хорошо, — согласилась женщина глинер «Варви, сегодня вы можете убить вашего зверя, а завтра и в последующие дни позвольте проявить гостеприимство нам. Мы будем кормить всех до тех пор, пока...» Край тени скрыл часть солнца, но света еще было достаточно. «Пока поедатели мертвых не соблаговолят заговорить. Я уверена, что вам захочется попробовать мясо смирпа. Мы благодарим вас». Краснокожий анакрин Хуки Вандерхехер был стар, морщинист, но производил впечатление бодрого и проворного. Чейчин Хуки Карашк, другой краснокожий мужчина, был испещрен шрамами и без руки, потерял ее в одной из давних битв. Они привезли собственный дар, объемистый керамический кувшин крепкого темного пива, очень неплохого. Валвер Джили наблюдала за реакцией Кэя. «Посмотрим, как Кэй справится с этим». «Вы его сами варите?» — воскликнул Кэй. И много?» «Да, ты думаешь, им можно торговать?» «Чайчинт, возможно, стоит попробовать, если оно достаточно дешево». «Как я вижу, рассказы о машинных людях не преувеличены». Кэй заволновался, придется вмешаться. — Кевио хочет сказать, что если мы сможем очистить достаточное количество вашего пива, у нас будет топливо для круизеров. — На наших круизерах есть оружие, но его может быть еще больше. Они движутся быстрее ваших тягловых животных, но им нужно топливо. — Ты хочешь пива в подарок? — спросил Чечинт. Тегер воскликнул. — Ты хочешь кипятить наше пиво, чтобы добыть топливо? — Дар ради победы в войне. Все должны внести свой вклад. Травяные великаны сражаются, глинары занимаются разведкой. Вашим вкладом будет топливо. Наши глаза. Что? Мы не знаем другой расы, которая видит так же далеко, как любой красный пастух. Значит, ваши глаза. С нашей стороны круизеры, пушки, флеймеры. Вы можете пожертвовать на войну с вампирами столько пива, сколько весит 300 человек. После очистки из него получится топлива столько, сколько весит 30 человек. У нас есть с собой достаточно простая система очистки. До этого хватит, чтобы споить целую цивилизацию, воскликнула Варвия. Но Теггер уточнил: "Вес человека какого размера?" Это был очевидный вопрос, но он означал готовность дать согласие. А вес машинного человека был раз шесть больше. Думаю, забрать два круизера, а третий оставить здесь. Пусть Терл сам запасается топливом для третьего круизера. Вон Чит могут присмотреть за этим, заметил кей Вот как, Володя Ржелин заметила отсутствие обоих. С них оказалось достаточно, госпожа. спас тоже колеблется, как и Барак. Любое нападение может стать самоубийством, если не изучить врага. Ну как, гулы заговорили? Часть тела исчезла, Терл пожал плечами. Плата за наши хорошие манеры. Торговец должен, когда нужно, подавать свой голос так, чтобы он был хорошо слышен и на расстоянии. Тела, которые мы охраняем от хищников, повелители ночи заберут в последнюю очередь. глинеров они забрали, потому что те погибли на день раньше. Ночь услышит ее. Сегодня кей и вонд дежурили у пушки на стене вместе с Барском. Спаш и Чит поменялись с ними местами. Эта ночь была не такой выматывающей, но не такой веселой глинеры машинные люди и по сравнению с остальными травяными великанами, женщина по имени Твук, пытались выяснить, что происходит. Терл не снимал своих доспехов. Четверо красных пастухов наблюдали за происходящим с большого расстояния и переговаривались на родном языке. Компания распалась. Нельзя сказать, чтобы красные пастухи вели себя недружелюбно. Возможно, они держались несколько скованно в присутствии самого Терла, но с другими они чувствовали себя свободно и оказались достаточно разговорчивыми. Сейчас Паш и Трое Красных обменивались рассказами. Четвертый краснокожий, Тейгер, дежурил вместе с Читом. Оказалось, что, несмотря на явную помеху, невозможность Ришатра. У Красных большой опыт общения с различными гоминидами. Вала верджилин лениво слушала их разговор. В своих действий красные часто руководствовались интересами желудка. Пастухи-гурманы, они питались свежим мясом, и их племена проложили свои маршруты таким образом, чтобы они пересекались между собой и устраивали обмен пиршествами. Терл заснул, не снимая доспехов. Его определенно не интересовали ни решатра, ни гулы. Сапаша Интей лежала, прислонившись к опорному шесту для шатра. «Интересно, что сегодня делается внутри стен?» — заметила она. Подумав, Вала Вирджилина ответила. «Терл здесь, снаружи». «Битч там. Охраняет». «Чего Терл не видит, того не случилось». Спаш приподнялась на локте. «Где ты это слышала?» от Терла?» Думаю, что бета-мужчины занимаются сексом и устраивают сражения. Наверное, мы пропустим массу развлечений. В моем случае снова вздохнула спаж. Но они бы не стали заниматься решатра, если могут заняться сексом. А я могу воспользоваться моментами отдохнуть. Как и Терл. Он спит, как полуразбуженный вулкан, заметила спаж.